Глава 26 Чтобы закрепить успех от лекции про пропесочивания, а также в продолжение примирения, я решила привлечь непутевого блондинистого мака к нелегкой учительской доле сразу же, не отходя от кассы, как говорится. Тем более время у меня сегодня еще есть, раз уж я никуда не поехала. Эйлорд, а давай-ка мы прямо сейчас и займемся учебой. Я демонстративно сплела пальцев замок. Мне ведь нужно научиться писать на ваших языках. С Арейной я уже договорилась, алфавит у Мариэля она меня обучит а с тебя письменность ферина Что, прямо сейчас? Мак нехотя отодвинулся от меня и встал. А чего тянуть? Раньше начнем, раньше закончим. А еще я знаешь, что придумала? И я рассказала про свои мысли о печатных машинках со шрифтами других миров. Эх, была бы я программистом, может, смогла бы и для компьютера какую-нибудь хитрую программу написать, чтобы на нем вводить тексты. Но, учитывая, что в этой области я не просто бездарь, а абсолютный дуб, то даже и не представляю, возможно ли это в принципе. Найти бы специалиста. Может, обратиться к тому профессору из Московской Академии Магии? Во-первых, они в столице, и выбор профессионалов большой. Во-вторых, наверняка им это тоже пригодится. Уверена, что они за время своей летней практики наладили связи с феринскими магами. Вот и пусть переписываются. Они мне из Москвы письма по электронной почте будут высылать, а я буду распечатывать и отправлять в Ферин. А что, всем от этого только польза. Мою идею Эйлард оценил, и сразу стал думать о том, как написать образец алфавита ферина красиво и печатными буквами, так как письменные буквы у них весьма витиеватые. Даже в книгах их писали красиво и нарядно, если можно так сказать. А дальше мы переместились за его стол, и он стал меня учить. Алфавит ферина чем-то отдаленно напомнил мне латинский, только букв не 26, а 27, и так же, как и в современных романских языках, Некоторые звуки в нем складывались из сочетаний двух или трех букв. В принципе, ничего сложного. А учитывая, что на английском языке я пишу довольно неплохо, спасибо учителям, то и с письменностью ферина разобралась быстро. Осталось только вызубрить сам алфавит и наработать навыки письма. Проблема для меня лично была только в украшательствах букв, и это мне категорически не нравилось. Вырисовывать все эти завитушечки и хвостики, которые смысловой нагрузки не несли, а вычерчивались лишь для красоты. Ну что ж, значит, будем нести в мир светлое и доброе, лаконичное и функциональное. Пусть мой почерк не так красив и витиеват, но зато исключительно функционален. А крючки и хвостики пусть рисует мой секретарь, если он у меня когда-нибудь появится. После урока я просмотрела письма от соседей, и маг ответил на них за меня, написав то же, что и раньше. Это по его словам. Что я пока еще занята и, к величайшему сожалению, в ближайшее время навестить их не смогу, И к себе пригласить тоже не смогу в связи с перестройкой дома. В своей комнате я разобрала личную почту, конфискованную у Эйлорда. Действительно, как он и предполагал, тут было множество посланий от кавалеров, с которыми я имела честь познакомиться на балу. Комплименты, восхищения, сотни пустых слов ни о чем, приглашения от потенциальных ухажеров в гости и намеки на то, что им не терпится навестить меня. Эйлорд сказал, что на эти письма отвечать не нужно». Мол, приличные незамужние девушки на подобные послания не отвечают, дабы себя не скомпрометировать. Вот еще бы знать, правда это, или же он жульничает и просто не хочет, чтобы я писала. Сразу же после ужина я обратилась к Тимару и Филимону. «Мальчики, пойдемте-ка в мою комнату. Будем держать семейный совет». Встав, я направилась к выходу. Они переглянулись, Тимар взял кота на руки и пошел за мной. А следом за ними направился и маг. «О чем совет, Вика?» — спросил он меня. «Э-э-э», в недоумении оглянулась я. «Так я же не тебя зову». «Ты же сказала, семейный совет». И блондинистый нахал демонстративно поднял брови. «Нет, ну вы на него посмотрите, а? не Немытьем-то катаньем пытается пролезть туда, куда его не звали. Мало нам было сегодняшних разборок. Эйлорд, ты прости, но к моей семье...» Выделила я интонация и последнее слово. «Ты не относишься». «Филя — мой фамильяр». «Тимар — подопечный». Ну, или воспитанник, не знаю, как правильно. А мои родители живут в другом месте. Но ведь можно всё исправить, и это совсем нетрудно, если ты захочешь. Эйлорд внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. А я, если честно, растерялась. Он на что намекает? Надеюсь, не на то, о чём я подумала. Эм, промямлила я. Эйлорд, прости, но сейчас мне нужно поговорить с Тимаром и филей о других вещах. Я отвернулась от него и быстро вышла из кухни. У себя в комнате я повторила все, что сегодня уже неоднократно говорила всем домочадцам по очереди. О почте, о том, почему мне никто ничего не сообщает, о том, что это недопустимо. Посетовала, что они, те, кто должны были следить за всем и быть моими ушами и глазами, совершенно расслабились и отлынивают. Особенно это касалось Филимона. «Филя, ты же мой фамильяр!» Я укоризненно посмотрела на него. «Ну как же так вышло, что ты мне ничего не сказал?» «Получается, что за моей спиной происходит черт знает что. Все в моем доме делают, что хотят, с моими вещами и письмами, а я единственная, кто об этом ничего не знает». Тимар и Филимон, украткой поглядывая друг на друга, молчали. «Тимар, а ты? Ты ведь член семьи, и все это знают. Я твоя опекунша до тех пор, пока ты не станешь совершеннолетним. Если ты, конечно, не возражаешь». Парнишка мотнул головой, подтверждая, что не возражает. «И вот, смотри, что вышло». Наши наемные работники за нашей спиной что-то делают. Да, это из лучших побуждений и желания помочь, но, черт побери, почему не я, ни ты не в курсе? Я виновата, разумеется, разъезжала все эти дни и не пыталась вникнуть в то, что происходит в доме. Но ты-то... И ты...» – перевела взгляд на кота. «Ну, прости...» – проверещал фамильяр. «Хочешь, я на не упаду?» «Падай», – разрешила я. И прохиндей демонстративно бухнулся на пол. Помедлил, решая что-то, потом упал на спину, раскинул лапы и хвост во все стороны, закрыл глаза и изобразил умирающего лебедя. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. А мохнатый интриган открыл один глаз и глянул на Тимара, ошалело взиравшего на это представление. «Чё стоишь? Падай!» — прошепел фамильяр. Тимар поднял глаза на меня, тоже что-то прикинул, всплеснул руками и грохнулся на пол рядом с котом, изображая морскую звезду. «Артисты из погорелого театра!» Не выдержав, я рассмеялась. «Би его, ты будешь!» — открыл кот второй глаз. «Пока, думаю, не спешила я их прощать». «Ах!» Филя закатил глаза и, приоткрыв ротик, высунул свой розовый язычок, а лапой потыкал Тимара в бок. Оборотень с трудом, сдерживая улыбку, тоже закатил глаза и пару раз дернулся, после чего бессильно обмяк. да Я встала и, наклонившись над ними, заговорила куда-то в пространство. «Похоже, без помощи холодного душа тут не обойтись. Пойду-ка принесу стакан водички, полью, приведу их в чувство «Балда!» Тут же дернулись кошачьи усы. «Искусственное дыхание надо делать в таких случаях». Тимар снова промолчал, но залил. Даже кончики ушей порозовели. «Ладно уж, балбесы, прощаю вас, рассмелась я. Вставайте, хватит пыль собирать». «Вик, прости, я просто не подумал что это нужно отслеживать». Тимар уселся на полу и виновато взглянул на меня. Заучился и как-то бдительность потерял. Ладно, но на будущее вы все поняли, да? В ответ последовали два дружных кивка. «Тимар, я сегодня с Викой спать в одной комнате лягу». Кот тоже сел и глянул на оборотня. «Ты иди, а я тут уже останусь». Тимар пожелал нам спокойной ночи и ушел. А Филя перебрался на мою кровать. «Вик, я тут вот что придумал по поводу снов твоих» спать тебе ложиться нужно иначе ты не сможешь вести нормальный образ жизни ну а твои сны видеть буду я ты как ляжешь мы связь активизируем и ты заснёшь без сновидений или мои сны увидишь а я буду караулить твой сон а так можно засомневалась я можно просто сложно это обычно так никто не делает нужды нет но в качестве временной меры мы вполне можем так поступить а ты увидишь его «Если он придет, увижу. А вот он меня нет. И не спрашивай, как это возможно. Я сам не понимаю принцип действия этой магии и нашей связи». Так мы и сделали. А утром первый вопрос, который я задала, едва открыв глаза, был. Он приходил. «Приходил», — зевнул кот своей розовой пастью. «И?» «Пришел. Недоуменно посидел рядом, потом ушел. Просто посидел, не искал. «Я же твой сон смотрел, а меня он видеть не мог. Так что для него было просто пусто. Не было тебя». О, как Ничего не поняла, ну ладно. Тогда еще некоторое время так и будем делать, хорошо?» В этот день я снова решила никуда не ехать. Неохваченным у меня оставалось только одно селение в баронстве, и оно могло подождать еще пару дней, уже не принципиально. После завтрака я снова пару часов позанималась с письменностью, а затем собрала всех в гостиной и требовала решения и советов относительно перепланировки дома. Чертежей у Мага и Назура было уже много. Они постоянно дополнялись и менялись, и я все их видела. Поэтому сейчас волевым решением я постановила. Пора. Мы в очередной раз все обсудили, я показала им распечатанные из интернета картинки маленьких дворцов и больших домов. Поспорив до хрепоты пару часов и исчеркав еще несколько листов, мы все же пришли к некоему единому мнению, на котором и остановились. Решив, что если вдруг что-то не так, исправим позднее, а пока нужно начать хоть с чего-то. После этого я выгнала всех из дома. Тимар, Эйлорд, Филимон и Алексия с сестрой ушли на землю. Возвращаться раньше вечера я им запретила, так что они ушли гулять и развлекаться. Назур и Арейна на землю по понятным причинам уйти не могли. Но и в Ферин или в Лиловый мир отправляться тоже не решились. Набрав в корзину еды, они прихватили подстилки и одеяло и ушли в Мариэль. Сказали, что посидят там за забором, а когда можно будет, я позову их обратно. Как только все ушли, я мысленно потянулась к дому, стараясь поймать его волну. Последнее время после моих тренировок с Водяным и Филей мне это удавалось все легче. И сейчас я быстро почувствовала его отклик. «Домик, у меня к тебе огромная просьба», — начала я а дальше стала излагать все, что накануне мы решили на нашем архитектурном совете. Положила на пол чертежи и рисунки и вслух объясняла, указывая пальцем на нужные места. Воспринимал дом меня не глазами, как мне казалось, но как именно сказать я не могла. Просто ощущала, что он внимательно слушает и понимает и мои слова, и эмоции, и мысли. Получив подтверждающую эмоциональную волну, я тоже ушла на землю, решив в одиночестве послоняться по городу. Никакой определенной цели у меня не было. Просто погулять, может, сходить в салон красоты и сделать что-нибудь с волосами. Они у меня сильно отросли из-за постоянного использования живой воды и, честно говоря, ужасно мешали. К такой длине ниже пояса я не привыкла и подумывала о том, чтобы отрезать их до привычной по лопатке. А может, вообще стрижку сделать или покрасить в блондинистый цвет, ну или рыжий, для разнообразия. Мне и то и другое очень шли, просто жаль было портить волосы химией. И последние пару лет я красить их перестала. Да и денег было мало, а услуги нормального парикмахера, который не сожжёт волосы, стоят весьма недёшево. Но сейчас у меня были и деньги на салон, и запас живой воды, чтобы, если не понравится, снова отрастить волосы, отрезав затем испорченную окрашенную часть. Прикинув количество времени до вечера, я начала с кафе. Порция тирамису, мороженое, чашечка капучино, сваренного для разнообразия, не собственноручно, а баристой. Примечание. Бариста. Специалист по приготовлению кофе и напитков на его основе умеющей правильно приготовить и подать посетителю. Конец примечания. Как приятно-то. ничего я засела в своем доме, как в крепости, и носа не кажу в цивилизацию? Может, и в Кересталь самой прогуляться, не дожидаясь графа Элизара? А после кафе все же пошла в салон красоты. Эх, гуляй, рванина. Не только же домик у меняться. Надо и мне для разнообразия что-нибудь изменить. Да и немного укоротить волосы. Такое богатство выглядит, конечно, впечатляюще, но проблемы и хлопот доставляет больше, чем удовольствие. Одно только мытье, сушка и расчесывание отнимали массу времени. Сейчас их длина была до бедер, так как я действовала по русскому принципу. Слишком много хорошо — плохо не бывает. И всегда, когда добавляла в ванну живую воду, ополаскивала и шевелюру. Вот, да, поласкивалась. Спросив в салоне самого лучшего мастера, я села в кресло. На пальцах показала, какую длину оставить, обсудила, что с ними делать дальше и какой цвет хочу. Попросила то, что он отрежет, сложить мне в пакет, сказав, что это на шиньон для подруги. А то помню я, как Эйлорд сжег свои волосы, мало ли, и расслабилась. А через несколько часов с любопытством рассматривала результат. Длину, как я и просила, мастер оставил до середины спины и подстриг каскадом, что добавило им еще больше объема и придало ухоженный вид. А с цветом мы поиграли. Ни рыжие, ни блондинистые. А словно в моих тёмных локонах запутались многочисленные светлые прятки, Так что издалека волосы выглядели светлыми, а вблизи было понятно, что на самом деле пряди нескольких тонов. Мне понравилось. Я не пожалела потраченного времени и весьма впечатляющего счёта за услуги. А дома меня ожидал сюрприз. Во-первых, все уже собрались, и, наматывая круги вокруг забора, ждали только меня. Во-вторых, за забором... А за забором... Я застыла и, раскрыв рот, смотрела на то, что увидела. Зрелище ошеломляло. Нряхлый старый особняк превратился в небольшой, словно игрушечный дворец. Честно, я не вру. Самый, что ни на есть, настоящий, только совсем маленький. Такого же размера, как и прежний дом. Белый, с башенками и украшением из каменного кружева. Небольшой, всего в два или три этажа, издалека и не могла точно понять. Крыша красная, как и раньше, и на одной из четырех башенок тот же самый флюгер. Кованый грифон. Кстати, точно такой же грифон нарисован на моём гербе. Вероятно, это что-то значит. Я уже собралась шагнуть к воротам и открыть их, не обращая внимания на моих домочадцев и сами догонят. Как меня настиг удивлённый вопрос. «Девушка, вам кого?» Я непонимающе оглянулась, отыскивая глазами эту девушку, и взглядом встретилась с Эйлартом, который вопросительно смотрел на меня. Вика?» — ошарашенно выдал он. «Вика, это ты?» Не менее изумлённо воскликнули Тимар, Алексия и Филя. А Яна просто смотрела, распахнув в восторге глаза. «Привет!» — улыбнулась я им. Я сменила имидж. «Как вам?» и тряхнула распущенными волосами. С такой длиной это стало снова возможным, а то до того мне приходилось их заплетать и закалывать, чтобы не мешали. «Потрясающе!» — это Тимар. «Красиво, но непривычно. Ты сама на себя не похожа. И жалко прежнюю длину. Это Эйлорд». «Я тоже так хочу». — непосредственно выдала Енита. «Вам идёт, только непривычно. Мы совсем другая», — улыбаясь, произнесла Алексия. никакая красивая стрижка». «Вика, не уверен, что это была хорошая идея», — мрачно выдал Филя. «Хотя, ты не забыла, что тебя кое-кто ищет, и так может не узнать?» И моя улыбка померкла. Об этом я как-то не подумала. «Но, с другой стороны, если Иву важно только то, как я выгляжу, значит, я сама ему не нужна». А нужен мой внешний вид. И меня это не устраивает. Или глупость говорю. Ладно, подумаю об этом позднее. В конце концов, перекраситься в свой родной цвет дело нескольких минут. А сейчас меня ждёт экскурсия по собственному дому. Я во второй раз направилась к воротам, и меня снова окликнули. "Лекусь!" раздался голос из соседнего дома. "Привет, соседка, что до давно я с тобой не сталкивался". "Добрый вечер, дядь Миш", улыбнулась я ему а моя компания отошла в сторонку, чтобы не мешать. Да что-то все некогда, дела, заботы, ремонт. Да-да, вижу, какую-то домину отгрохало. Прямо замок, хоть и маленький. Он одобрительно кивнул. Молодец, красиво. А я напряглась, не зная, как реагировать. Что-то уж больно спокойно он об этом говорит. Никакого удивления и вопросов о том, когда это я успела. Ведь еще утром дом выглядел по-старому. Хотя, что-то же Эйлорд говорил про отвод глаз и отсутствие удивления и внимания. Да и прежде домик сам демонстрировал какую-то иллюзию. А дядя Миша — ближайший сосед, и мы с ним подружились. Вот потому, значит, и заметил. «Ну, да, как-то так потихонечку, и вот», — промямлила я. «Да чего стесняешься-то?» — хохотнул сосед. «Все вы романтично настроенные барышни сказки любите. Так если средства позволили сделать такой ремонт, так это же здорово. Да и улочки нашей какое украшение!» «Рада, что вам нравится». Я криво улыбнулась, по-прежнему не понимая, как воспринимать его слова. «Да-да, нравится. Я все ждал, когда же ты ремонт закончишь. А сегодня глянул, а уж и все. Леса сняты, и замок твой во всей красе». Этот занятный разговор с соседом произвел на меня неискладимое впечатление. Было непонятно, он прикалывается или правда верит в то, что говорит. Похоже, действительно, это сделала магия источника, которая так же, как и раньше, заставляла окружающих видеть все совсем иначе. И то, что добавил Эйлорд, хранитель этого самого источника. И вот, попрощавшись с соседом и пообещав зайти как-нибудь на чай и принести свои пирожки, которые он так любит, было дело, пару месяцев назад пекла и угощала его, я открыла ворота, вошла и сбилась с шага. А за моей спиной раздались изумленные возгласы. Изменился не только дом, но и весь участок. Снаружи размеры дома и прилегающие территории оставались такими же, как и в первый день, когда я только приехала сюда. Обычный забор, то же самое количество соток, а вот внутри... Непостижимым образом внутри расстояние до дома увеличилось и стало в несколько раз больше. Сейчас, чтобы дойти до входной двери в дом, нам понадобилось некоторое время. Более того, можно было четко увидеть границу той территории, что была раньше. На ней ровной линией обрывался газон, который мне в свое время помогли посеять гномы. Далее же шел густой чернозем, который требовал внимания. А общая площадь теперь позволяла и сад развести, и деревья посадить, и еще поставить беседки, если будет желание. Вход в этот не то замок, не то дворец, я пока не до конца понимала разницу между этими понятиями, оказался в том же месте, где и раньше. Только вот сейчас это была мощная деревянная дверь цвета мореного дуба в металлическом каркасе. И если мои глаза меня не обманывали, то и внутри в ней была металлическая основа. Крыльцо стало каменным с широкими ступенями и перилами. Площадка на нем просторная и удобная. Сам, ну, пусть пока будет замок, так благозвучнее звучит, а потом я определюсь, как его называть, тоже был сложен из белых камней, либо же облицованными. И только фасад у входа и цоколь глубокого темно-красного цвета. Окна большие, современные, обрамленные резными ставнями. Судя по высоте, на которой находились окна первого этажа, он поднялся выше. Или же появился цокольный этаж. Над крыльцом навес, поддерживаемый четырьмя тонкими колоннами. Под крышей ажурная пена каменного кружева, делающая замок более воздушным. Пройдя через прихожую с большим зеркалом, мы вошли в холл. Сразу же справа на стене еще одно большое зеркало в тяжелой деревянной раме. Наверх из холла вела широкая пологая лестница. По сторонам от нее входы в коридоры. Кухня и столовая в одном из коридоров справа, как и раньше. Но теперь они не были соединены, и столовая превратилась в большую комнату, сохранив из прежней обстановки стол, диванчик и пано на стене. Кухня тоже стала немного просторнее. В ней стояла вся бытовая техника, приобретенная мной, и те же самые кухонные шкафы, забитые посудой и продуктами. Но большая ее часть сейчас пустовала. Зато появился проход в подсобное помещение. Рядом в коридоре еще несколько помещений, вероятно, для каких-нибудь хозяйственных нужд, и исчез из столовой проход в сторону Ферина. Теперь в холле существовали два выхода, и оба смело могли называться парадными.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 Толстая надежная дверь, каменное крыльцо с небольшим навесом. Только рисунок на стене отсутствовал, до колонн было всего две. А дальше начались нудные поиски выхода в Мариэль. Ведь нужно было забрать арейну и Назура. А как туда попасть, пока не ясно. Поэтому мы методично обыскивали все зеркала, висящие в коле и в правых коридорах. И искали бы мы долго, если бы Филя не шепнул мне, что может имеет смысл спросить у самого дома.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 В нескольких разных комнатах, вероятно, в тех, что принадлежали нам раньше, мы разбирать не стали, также отложив все на завтра. Я по-прежнему недоумевала, почему снаружи замок выглядит небольшим, а внутри он такой просторный. Ведь это же невозможно. Абсолютное нарушение всех законов физики и мироздания. А вот поди ты, у мироздания свои законы для разных миров. И то, что меня изумляло до нервного тика, Эйлорда и демонов ни капли не удивляло. Но, вспоминая латынь,